Глава 18. Там, указал на одну из дверей в углу холла администратор, и Джейсон двинулся в ту сторону. Остаток фразы сотрудник комплекса произнес уже, в удаляющуюся спину моего подчиненного. "Вторая дверь справа". "Не торопитесь, мистер Конолл". Еще раз взглянув на список неотвеченных вызовов, произнес я: "Думаю, наш гость немного не в форме по веским причинам". Я с удовольствием выслушаю его оправдание, обернувшись ко мне, широко улыбнулся Джокер. Иногда в нем все же проявлялась прежняя манера вести дела, правда, сейчас случай был точно неподходящим. За текущими делами я успешно забыл о назначенной встрече с хозяином местного таксопарка. Жушу оказался очень пунктуальным и начал мне названивать только после десяти минут ожидания. Правда, безрезультатно очень настойчиво. Мистер Конолл, неспешно шагая следом за главарём колоды хаоса, произнес я. Походка Джокера чуть изменилась, и дойдя до входа в переговорную, он открыл передо мной дверь и слегка поклонился. Прошу вас, добродушно произнес Джейсон, словно и не собирался несколько секунд назад устраивать разборки с моим будущим партнером. Я могу подождать снаружи, если это необходимо для приватности вашей беседы. Меня нисколько это не затруднит. Быть может, принести и вам кофе или организовать доставку еды из ресторана? Пошли уже, тяжело вздохнул я. Над огромным столом на пару десятков человек одиноко возвышалась фигура Джошуа Кастера. Громила прекрасно слышал весь наш разговор, вернее, последнюю его часть и не знал, как себя вести в присутствии незнакомого человека, которого посчитал то ли моим слугой, то ли охранником или партнером. В итоге Джушуа решил игнорировать шоккеры и обратился напрямую ко мне. Добрый день, мистер Хан. С грохотом отодвигая стул и поднимаясь, произнес громила: "Простите мою настойчивость, но вы не отвечали на звонки, а время было назначено определенное. Я думал, вы забыли о нашей встрече". «Все в порядке, мистер Кастер", улыбнулся я. Извините за задержку, возникли непредвиденные сложности. У вас все готово?» Да, мистер Хэн. Шуша суетливо коснулся мятой папки, лежавшей на столе, и начал доставать из нее документы. Здесь договор, последние счета, списки персонала и имущество моего таксопарка. Такси Удивленно посмотрел на меня, Джейсон. Зачем тебе такси, босс? Это не просто такси, мистер Конал. Мельстая переданные мне документы отозвался я. Это лучший таксопарк в этом районе, а может и на всем третьем юрсе. Как вы добрались, мистер Кастер? все в порядке? Где-то за пределами фундамента послышался отдаленный вой полицейской сирены. Джушу нервно взглянул в сторону выхода и бледно улыбнулся. "Да, мистер Хан", быстро ответил хозяин таксопарка. "В моем офисе все еще работают сотрудники правопорядка, но я воспользовался вашим советом и покинул его заранее" пришлось немного попетлять, пока я ехал на эту встречу, но обошлось без происшествий, к счастью. "Рад это слышать", снова улыбнулся я и взял одну из нескольких ручек с логотипом рекреационной зоны, лежавших на столе. "Как быстро, в общем реестре появится информация о нашей сделке? Как только я доставлю в администрацию подписанный вами договор, сэр", быстро ответил Кастер. "Только у меня есть опасение, что я не смогу этого сделать". Мои ребята плотно общаются с полицейскими и рассказали мне, что копы уже объявили меня в розыск. Боюсь, если меня увидят на улице, то сразу заберут в участок. Это решаемый вопрос, невозмутимо ответил я и протянул за спину, где стоял Джейсон, оплавленный ключ управления своим флайером. Антикварный механический ключ запуска оказался гораздо выносливее современных технологий и только частично сменил цвет. Мистер Коннэл довезет вас до нужного места. Если по пути возникнут вопросы, то он поможет их урегулировать. Затраты, забирая ключ, деловито уточнил Джокер, некритичный. Отозвался я. "Берги машину, она мне дорога". "Принял", заинтересованно проворчал в ответ главарь колоды хаоса. "Где тачка?" "У главного входа", Расставляя подписи в нужных местах, ответил я. "Парковочное место номер 72". Джошуа напряженно следил за моими действиями и немного успокоился только когда получил в свои руки полный пакет документов. Однако даже после этого он остался на месте и продолжил настороженно смотреть на меня. Что насчет оплаты, мистер Хан? Наконец осторожно произнес бывший хозяин таксопарка. — Очень своевременный вопрос, мистер Кастер, одобрительно кивнул я. Учитывая последние события, ваш бизнес сейчас переживает не лучшие времена. Что-то подобного я и ожидал, тяжело вздохнул Джоша. Если вы снимете с меня все хвосты корпорации и полицейских, то я готов передать вам свой таксопарк полностью, мистер Хан. Я не хочу оглядываться весь остаток жизни в ожидании визита копов. Может, перееду на второй ярус. Там есть пара интересных мест для развития бизнеса. Мистер Кастер, откидываясь на спинку стула и пристально осматривая унылую физиономию громилы, неспешно произнес «Е», "Мне безусловно приятно слышать, что вы в полной мере понимаете сложившуюся ситуацию. Сейчас деньги действительно не имеют для вас решающего значения, но без них вести или заново строить какой-то бизнес довольно сложно." Если бы я имел намерение наглым образом лишить вас дела всей вашей жизни, то непременно воспользовался бы моментом и применил ваши слова против вас. Я могу, тут же влез Джокер. Мне не сложно. Я сам слышал, что этот тип готов таксопарк отдать за помощь с копами. Есть еще один экземпляр договора. Джейсон, оценивающе посмотрел на растерянного громилу, а потом перевел взгляд на папку в его руках. Если бы они стояли рядом, то главарь колоды непременно попытался бы ее забрать. Но даже так Джошуа не удержался и убрал документ за спину. Подальше от жадных глаз моего непонятного спутника. Вот видите, мистер Кестер, печально вздохнул я. Как иногда бывает опасно разбрасываться словами. Вижу, шумно сглотнул хозяин таксы Возможно, я поторопился со своими словами. Не-не, нагло ухмыльнулся Джокер. Поздно уже заднюю давать, я все слышал. С кем приходится работать? Покачал головой я и взял в руки свой коммуникатор. В такой обстановке очень сложно принимать правильные решения, но я рассчитываю на ваше понимание, мистер Кастер. Джошуа окончательно паник, сделав вполне закономерный вывод, что сам сжёг за собой все мосты и теперь мог рассчитывать только на мою честность. Причем, судя по выражению лица громаилы в ее наличии, он откровенно сомневался. Вы проделали огромную работу, Жуша, продолжил я. На моем счету прибавилось несколько миллионов стандартов. Часть средств была тут же списана на восстановление комплекса и текущие расходы, но общий баланс оставался очень внушительным. Созданная вами организация, по моему скромному мнению, относится к разряду лучших на третьем ярусе. Но этого мало. Чего же вам еще надо? Кмура проворчал Джошуа. И так забираете всё почти бесплатно. Я хочу, чтобы ваша компания стала не просто одной из лучших, мистер Кастер, добродушно улыбнулся я. Она должна быть лучшей во всем. Каждый житель третьего яруса должен мечтать воспользоваться услугами вашего парка чтобы каждая организация мечтала заключить с вами контракт на обслуживание своих клиентов. Это довольно сложная и амбициозная задача. Без такого специалиста, глубоко разбирающегося в этой сфере, мне никак не обойтись, без вас, мистер Кастер. Если, конечно, вы все еще хотите работать в этом бизнесе. Если же вы уже приняли окончательное решение переехать на второй ярус, то я пойму и приму ваш ответ. Я начал Джошуа, но тут же сбился, не найдя нужных слов. Я готов, мистер Хан. Вы не пожалеете о сделанном выборе. Я не подведу вас. У меня есть планы развития, варианты масштабирования бизнеса, но для этого нужны серьезные инвестиции. В нашем районе нет такси бизнес-класса, нет частных перевозок эксклюзивных и хрупких объектов. Много чего нет. Рад, что я в вас не ошибся, Джошуа, «Произнес я. На экране виртуального терминала уже была введена сумма в 2 миллиона 100 тысяч стандартов, и мне оставалось только нажать кнопку отправки. В кармане громил и звякнул коммуникатор. Его хозяин виновато улыбнувшись достал аппарат и впился взглядом в экран. Это оплата по нашему договору и первый пакет инвестиций на восстановление материальной базы таксопарка мистер Кастер. Подготовьте смету на дальнейшее расширение нашего бизнеса и отправьте ее мне. «Обещаю рассмотреть ваше предложение максимально быстро. Конечно, сэр, яростно закивал громилой. займусь этим сразу после регистрации нашего договора, обещаю, вы не пожалеете. Надеюсь на это, мистер Кастер. Улыбнулся я. Хорошего вам дня. Приятно было пообщаться. Проводите нашего нового партнера до администрации района, мистер Конол. Спасибо, мистер Хан. Уже в дверях еще раз повторил Джошуа. Я никогда не забуду вашу щедрость. Уверен, ваши инвестиции вернутся с огромной прибылью уже в ближайшее время. Идем уже, подтолкнул Кастеро к выходу Джейсон. Никто не сомневается, что инвестиции вернутся. Лучше подумай о том, что будет, если этого не произойдет. Счастливое выражение на лице хозяина таксопарка сменилось озабоченностью, но его ответ Джокеру я уже не услышал. Дверь закрылась, и я остался один. Пару минут я сидел в тишине, обдумывая следующий шаг, а потом запросил у Дайры личный номер помощника главы корпорации Kryon Technologies. Искать более сложные пути решения проблем таксопарка не хотелось, к тому же это был отличный способ проверить слова Кая на практике с минимальными рисками. Мистер Торл, сегодня у меня состоялась встреча с Джошо Кастером в свете внезапно начавшихся проблем Он предложил мне выкупить его бизнес, и я согласился. Мистер Кастер сумел убедить меня, что не имеет отношения к деятельности тех элементов, с которыми возник конфликт у вашей организации, и привел очень веские доказательства. Я в меру своих сил проверил слова мистера Кастера и склонен ему верить. Если ваши люди уже закончили осмотр помещений таксопарка и сборulik, то я хотел бы приступить к его восстановлению. Хан Сообщение ушло адресату, и я положил коммуникатор на стол и откинулся на спинку стула. Дальше я видел несколько вариантов развития событий. Кай мог просто проигнорировать мое сообщение и оставить все как есть. Тогда мне придется искать другие способы реабилитации Джоша, возможно, достаточно длинные и муторные. Еще помощник главы корпорации мог задаться вполне резонным вопросом. Почему подозреваемый в тяжком преступлении против администрации мегаполиса, владелец бизнеса, обратился именно ко мне? Причем прямо на следующий день после всех событий. Моя фигура и так мелькала на каждом втором листе составленного дела, и еще одна ниточка могла перевесить чашу весов. Тогда Кай снова придет ко мне с вопросами. Однако мистер Торл выбрал третий вариант. 5 минут ожидания закончились вспыхнувшим экраном коммуникатора, на котором появилось одно короткое сообщение: "Завтра можете начинать. своих подчиненных я уже отозвал. Вопросов к мистеру Кастеру у моей организации нет. Слишком просто". Поднимаясь и шагая к выходу из переговорной, покачал головой я. Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Поведение Кая заставляло меня постоянно сомневаться и искать в его поступках дополнительные слои смысла. Я не мог поверить, что такой человек реально пошел против системы и готов был мне помогать в достижении моих целей. Это было настолько же невозможно, как если бы Ингвар принялся спасать утопающего призванного Kryon Technologies ценой своей жизни. Этого просто не могло быть, пока отношения сил оставались прежними. Значит, не могло быть никогда. Единственный вариант, при котором Кай мог реально мне в чем то помогать, это прямой приказ его господина. И тогда действия призванного обретали смысл. Он мог контролировать мое развитие и видеть направление движения синдиката. Насчёт рекреационной зоны призванный уже был в курсе. Насчет использования гостей комплекса для укрепления влияния моей организации тоже. Теперь Кай знал о Таксопарке. Если дать мистеру Тор информацию о возвращении фрименов и их руководителя на прежнюю территорию, то корпы будут знать полный расклад моего продвижения на третьем ярусе, Не даже чуть больше. С одной стороны, такая осведомленность противника поможет мне сфокусировать его силы в одном месте и отвлечь от работы моих подчиненных на первом ярусе. Восстановление системы храмов было В разы важнее, чем дальнейшее продвижение к вершинам мегаполиса. Теперь мне было мало финансовых активов. Необходимо было обеспечить страховку совершенно другого порядка, и именно этим сейчас занималась Кэтрин. Главная проблема заключалась в том, что запасных вариантов для рывка вверх у меня просто не было. Синдикат работал исключительно на защиту, и до текущей позиции я добрался в основном за счет личной инициативы. Возможно, как-то изменить ситуацию смогут архивы законников или расширение деятельности профессора Джонсона. Однако критического перевеса ни то, ни другое мне не даст. В холле фундамента было практически пусто. Пара гостей что-то бурно обсуждала на диванах. Еще несколько человек группой двигались к выходу. Видимо, из ресторана, потому что их разговоры касались в основном обсуждения в кухне первого яруса. Для меня должны были оставить пакет документов. Добравшись до стойки администратора, произнес я: "Конечно, мистер Хан". Вежливо улыбнулся сотрудник. "Минутка". Администратор ушел, а я облокотился о стойку и принялся изучать посетителей. В этот момент я ощутил приближение знакомого сознания и тут же развернулся на месте, в воздухе поймав пару прохладных женских ладоней. Ты восхитительно выглядишь, Мими. По очереди целуя обе руки помощницы Джокера, произнес я. Новый макияж. «Твоя внимательность огоняет меня в краску, Хан!» Кокетливо ответила женщина, выглядела она все еще неважно. После недавних событий Мими не успела полностью прийти в себя и даже передвигалась с некоторым трудом. Что насчет твоего обещания? А то я скоро уеду обратно в Триумвират. Там такая скука Эти фермеры настоящие зануды, которых ничего не интересует, кроме размеров урожая. В таком случае, у меня для тебя есть более интересное предложение, дорогая, пылко произнес я. Ни к чему тебе пропадать в зарослях корнеплодов на первом ярусе. Твоя красота должна сверкать среди людей, способных ее оценить в полной мере. Жители триумвирата просто не осознают, какая драгоценность находится рядом с ними и даже общаются на равных. В этот момент лицо Мими слегка перекосилось. Видимо, вышел из строя какой-то контролер. Женщина неловко засмеялась и прикрыла лицо рукой. Секунду спустя все пришло в норму. "Скажешь что же?» — слегка покраснела моя собеседница. "Такую развалюху только на склад можно сдать. Мне даже за пределы здания выходить неловко. Там столько симпатичных парней, а у меня половина систем не работает. Даже предложить им особо нечего". «Но это все мелочи, Мими. отмахнулся я. "Ты прекрасна. Мне нужно только твое решение. Все остальное я беру на себя". "Ты серьезно, босс?» мгновенно отбросив все кокетство и игривость, спросила Мими. За внешностью ветреной красотки проступила истинная натура моей собеседницы. Женщины, долгое время бывшие одной из главных козырей колоды хаоса, опытного специалиста и человека, обладавшего колоссальным жизненным опытом. Абсолютно, в тон собеседнице ответил я. С Джейсоном я поговорю сам. Скоро в рекреационную зону вернется Кэтрин, и ей понадобится спутница. Приличным леди не пристала ходить поодиночке». В таком виде я не могу остаться, недоверчиво ответил и Мими. Нужно пройти полноценное техобслуживание. Часть систем придется заменить. Это будет крайне накладно. Найди в сети лучшую клинику третьего яруса малышка. улыбнулся я. Можешь ни в чем себя не ограничивать и брать только самое лучшее. Счет пусть выставят в рекреационной зоне. Но у меня есть одно условие. Какое? не веря в собственную удачу, осторожно спросила Мими. Ты должна сверкать, весело ответил я, как самая лучшая драгоценная цингари. Хан Женщина неожиданно шагнула вперед и крепко меня обняла, а следом прошептала мне на ухо: «Еще я хочу большой номер с видом на озеро и новый гардероб". По магазинам пройдёте с Такман». Обняв Мими в ответ, произнес я: «М -м -м, "Ваши документы, сэр". Деликатно дождавшись окончания нашей беседы, произнес администратор. Мимич мокнула меня в щеку и унеслась к выходу с территории комплекса. Я был уверен, что она уже успела найти необходимый адрес и даже вызвать такси. «Еще, мистер Хан, пока вы беседовали с этой леди, для вас доставили посылку. Прикажите доставить ее в номер? Я сам заберу. Рассеянно отозвался я. Сотрудник комплекса с натугой поднял с пола массивную коробку и установил ее передо мной. К посылке был прикреплен небольшой конверт, который я немедленно оторвал и вскрыл. Внутри обнаружилась небольшая записка. Малую выборку сделать не удалось. После воздействия кэти персонал вскрыл дополнительные архивы. В ящике только самое интересное. В этом дерьме замазаны все, кроме большой восьмерки. Ройс. Копаться в грязном белье мелких корпораций мне откровенно не хотелось. Я был уверен, что ничего интересного или необычного в нем не найду. А тратить на разбор документов всю предстоящую ночь было глупо и расточительно. Однако лежавшие в ящике файлы имели огромную ценность, и я это признавал. Вот только не для меня. Я достал из кармана коммуникатор, пролистал список контактов и, набрав нужный номер, принялся ждать ответа.